И была в этом общении лишь одна странность, которую нельзя было избежать, потому что это была абсолютно закономерная странность. Да, безусловно, деньги это то, чем достойные люди умеют пренебрегать. Да, человек, рождённый гурманом, но вынужденный по известным причинам скрывать этот факт от самого себя, может достаточно легко совершить небольшое волевое усилие, и сделать вид, что в данный момент, несмотря на всё радушие хозяйки, он никак не хочет ни этого авокадо идеальной спелости, ни соблазняющего матовой белезной бри, или камамбера, или ослепляющего яркостью свежей клубники домашнего пирожного, сдобренного сливками, поданного к столу в промозглом феврале. Да, конечно, Можно было минут через двадцать пять, выдержав достойную паузу, уступить великодушным просьбам хозяйки, а заодно и наглым требованием врожденного обжоры внутри себя, который был куда более жизнеспособным, нежели рафинированный гурман. Но это была в сущности ерунда, достойной лишь ироничной улыбки, и поэтому речь не о ней». Просто иногда Лене было неловко, когда Вера жаловалась ей на тех, кто нянчил ее детей, возмущалась ими. А Лена видела, что американские борчуки порой ведут себя скверно, а няньки были так терпеливы, как не удавалось быть Лене с Дашей. Но Лена не смогла бы все объяснить Вере. Тут деньги были сильнее красноречия Лены. Нянькам было заплачено за всё. Образование у них было не хуже, чем у Веры, и они были старше её и держались весьма достойно, но это проклятое но делало Веру повелительницей этих женщин. И иногда Веру не спасал ни интеллект, ни свойственные ей чувства справедливости, ведь она была матерью своих малышей, а все матери в каком-то смысле дуры, пусть и святые. Но дуры это Лена хорошо знала по себе. И когда только красноречивые взгляды Лены, которыми она обменивалась с нянями, да пара междометий как бы определяли её истинное место в кругу этих людей. Но это случалось крайне редко. Более того, не все, кто попадал в Дом Веры, были готовы добросовестно трудиться. Случалось всякое, и Лена была свидетелем самых разных сцен. И вот, когда Вера уже создала свой дом, его завершенность поражала не меньше, чем его аристократизм. Ведь в русских домах ремонт делают вечно, но закончить не могут никогда. А тут даже в комнате мальчиков, помимо бесчисленных и бесспорно лучших в мире игрушек и книг, на стенах висели изысканные литографии старинных парусников, а меж ними настоящий корабельный светильник. Лена любила смотреть на него, а в комнате крошечной дочери Веры раскачивались на шелковых шнурочках чудные игрушки из парчи, атласа. кружев, стекляруса и разноцветных бусинок, переливавшихся в свете ламп, словно капли радостной фантазии питерских художников. Любимой игрушкой Лены стал ангел, с белыми крыльями трубивший в горн. Его рука и горн были устремлены вверх, и Лена подумала, что дома у нее не хватает именно такого существа. с атласными крыльями в белом хитоне. Но узнав о его цене, засомневалась. Потом она поняла, что ей не хватает дома и задумчивых деревянных идолов, будто явившихся из языческой Руси. Особенно хорош был бородатый старик с посохом, смиренно взиравший на пространство столовой. Под звуки обхая мудрый Он смотрел на то, как Вера самозабвенно готовит роскошную вегетарианскую лазанью со многими видами сыров и трав, и ждёт гостей, чтобы кормить людей, потому что к этому призывал Гурджиев, которого она почитала как своего гуру. Потом Лена стала иногда сопровождать Веру в её прогулках по антикварным лавкам и вскоре поняла, что в ней просыпается ещё один вид голода. Волнение, которое она испытывала в этих магазинах, поразило её. Ни в каких других магазинах с ней не происходило ничего подобного. Почему раньше она не осознавала, что давно влюблена в карельскую берёзу, такую светлую и неповторимую в каждой чёрточке и в каждом завитке, нарисованном самой природой? Она видела её много раз в дворцах и усадьбах, но раздавленными именами прежних хозяев и всей бьющей в глаза роскошью, никогда и не осмеливалась взглянуть на неё товными глазами потенциального обладателя. У неё, безусловно, и сейчас не было возможности купить хотя бы стол или пару стульев, но теоретически она могла это сделать. И эта мысль ублажала её мозг, как щекотание пяток. И как она умудрялась жить без бронзовых подсвечников, покрытых благородной патиной? Нет, не тех, где рыхлые толстопопые мальчики, щедро обляпанные золотом, стоят, кичливо подбачиваясь, опираясь на что-то тяжеловесное, псевдобарочно-рококошное. сияющая всё тем же дешёвым жёлтым блеском нередко, о ужас, блеском новодельским. В свои подсвечники она видела сразу. Их не касалась рука реставратора. Они олицетворяли собой безупречность стиля и чувство меры, даже если речь шла об эклектике. Свечи в таких подсвечниках дарили не только свет, но, казалось, преображали всё пространство вокруг. А как чудесно было кружить под огромными старинными люстрами. Лена уже знала местечка, где подбирались самые лучшие из них. Иногда было так приятно поболтать о них с консультантом. Впрочем, если бы вдруг ей подарили одну из них, а она бы взяла презент да и подвесила у себя под потолком, у нее бы появилась уникальная возможность разбивать о люстру лоб и колени одновременно, а потом с печальным звоном хрустальных подвесок заваливаться в самую ее середину. Но разве об этом думала Лена, когда восторгалась и вожделела? А старинные часы с боем? какие когда-то висели в доме ее детства, да сгинули во времени. А буфеты — вишневого дерева с резьбой в виде гроздьев винограда или кленовых листьев, напоминавшие ей тот, который она любила гладить своими маленькими детскими ручками, обводя пальцами каждую виноградину. И венские стулья — дарившие вдохновение уже самой ласковой округлостью своих форм. Ленна будто вновь слышала их привычное лёгкое поскрипывание. И, конечно, массивные дубовые шкафы, рядом с которыми казалось, что стоит их открыть и всё вдруг наполнит запах свежевыглаженного белья. И где-то рядом, как всегда, будет петь бабушка. И эти русские иконы, которых раньше никогда не было рядом с ней, а теперь она замирала перед ними и почему-то больше всего млела от маленьких голубей, устремлённых куда-то в высоту. А сколько прекрасных мелочей, вроде бронзовых накладок, разноцветных стеклянных флакончиков, фраже медных дверных ручек, письменных приборов из камня, кружевных салфеток, тростей, вышитых кошельков, рамок для фотографий из дерева, бронзы, серебра и только мимо фарфора Лена проходила спокойно. Бьётся очень. Лена знала, что смешно так рассуждать, но она боялась влюбиться во что-нибудь. что сможет позволить себе купить. А жить в России и покупать антикварный фарфор — поступок неосмотрительный. Хрупкий он, бьется очень. После таких прогулок Лена с Верой нередко оказывались в каком-нибудь кафе или ресторанчике. После разыгранного, как по нотам, кризиса в России платила в таких случаях только Вера. Лена пыталась мягко протестовать, но Вера так мило махала перед её носом пластиковой карточкой со словами: "Но я же не плачу деньги. Это же всего-навсего просто какая-то картонка". Что Лена сопротивлялась недолго. Ведь только тут им совсем никто не мешал предаваться мечтам и той болтовне, которая была прекрасна, как ночное катание на лыжах по льду озера в свете зимней луны. Лучше всего это катание. Удавалось в маленьком индийском ресторанчике Тандули, неподалёку от Адмиралтейства. А хочешь, в Тандури, предлагала Вера. Не знаю, мямлила Лена. Тебе нравится Тандури? Вера заглядывала в глаза подруги. Нравится, скучным голосом отвечала Лена. Но ну, так может быть, пойдём в тандури? улыбалась она. Как ты хочешь, вяло соглашалась другая. Это был не самый лучший момент в течении прогулки, но ни одна из них не была виновата в том, что в одной сумочке лежала пластиковая карточка и мобильный, а в другой жетоны на метро. и пара смятых билетов на автобус. Зато потом, сидя за своим любимым столиком на двоих в тандуре, они буквально улетали из мира, в котором существовали, и принимались строить планы один другого прекраснее. Самым смелым прожектёром была Вера. Она предлагала Лене снимать вместе фильмы, для чего надо было немедленно найти спонсоров. И действительно оказалось, что они обе часто мыслят как художники, которые всю действительность просеивают, как золотоискатели песок, и вдруг замирают. Вот кадр! Это надо снять. И такое видение, ни то игра, ни то работа, способно дарить восторги и изнурять одновременно. Деньги мы найдём. Это ерунда. В мире слишком много денег, бодрым голосом говорила Вера, поднимая бокал с пивом. Возможно, соглашалась Лена. Но боюсь, у каждой из нас в голове своё кино, и ни одна из нас не отдаст свои картинки этого мира. Я не отдам. У тебя свой сюжет, у меня свой. Да. А ведь я не отдам. Удивленно соглашалась Вера. Затем Вера предлагала открыть сеть магазинов, вегетарианских продуктов, а Лена хотела организовать поездку в Индию или Китай. «Ты будешь учить меня русскому языку, и я скоро буду говорить с тобой по-русски», радостно возвещала Вера и через неделю улетала в Лондон. «Мы отвоюем себе жизненное пространство», И сделаем нашу жизнь иной, поднимала Лена бокал с красным вином, искрившимся в пламени свечей. И через пару дней звонила Вера: "Эй, американская кастрюля, привет от русской сковородки". Пет часто улетал в командировки. И тогда Вере приходилось нелегко. Да, днём светилась няня, А иногда и иногда ей две няни, но к вечеру Вера оставалась одна со своей аравой, и вскоре она выглядела измождённой. Шесть крошечных ручонков тянули её в разные стороны и требовали внимания. Требовали напористо, не знающие ни хлебка, ни даже грубого окрика, они жаловались друг на друга, как все дети. и хотели, чтобы мама полностью принадлежала каждому из них. У Веры был вид человека, раздираемого на части, но она стойко переносила все и не давала себе расслабиться и выйти из роли идеальной матери. Лена восхищалась мягким, терпеливым голосом Веры так же, как восхищалась ею во время приема гостей. Даже Сергей однажды заметил во время одной вечеринки, Я смотрел сегодня на Веру. Она сидела в кресле и была похожа на королеву. Да, когда гости с аппетитом поглощали все диковинные яства, приготовленные Верой, сама хозяйка часто не ела ничего. Она просто сидела в кресле, если была свободна, и наблюдала за происходящим, как королева на троне. Она была спокойна и умиротворена в такие минуты. И прекрасно. Ведь она ко всему прочему была ещё и красива, в отличие от Лены, как казалось ей самой. Но зато, когда Пит наконец появлялся в доме, о, эти появления Пита, не только когда он прилетал из Нью-Йорка или Парижа, но даже просто после долгого и непростого рабочего дня. О, эти явления Пита народу. Он задерживался, его ждали. Он всё ещё не приходил. Его ждали с нарастающим нетерпением. Секретаря отвечали, что он вот-вот освободится, но ещё занят. Наконец становилось известно, что он уже вышел из офиса и вот-вот прибудет. Казалось, в доме Веры были слышны его шаги по вечернему городу. У всех будто обострялось зрение и слух. И вскоре о чудо раздавался долгожданный звонок снизу. И он появлялся. Так в детстве ждут прихода Деда Мороза, и так он приходит. Цветы, самые прекрасные в северном городе, самые свежие и самые экстравагантные. И восторженный взгляд на жену и ласковые слова И улыбка победителя, победителя этой женщины, этой жизни. Все, кто был в этот момент в доме, вмиг застывали и просто смотрели. Застывала уборщица со шваброй, замирал карандаш в руках няни, не мигая смотрела на всё Елена. Было ясно, что эти женщины по-другому встречаются со своими мужьями. Идеальный муж нередко тут же принимался помогать сервировать стол к ужину, а если нужно, то и в миг привозил ужин из ресторана. После трапезы тут же отправлялся читать детям сказки на ночь или беседовать с ними на самые разнообразные темы. Когда Лена собиралась домой, Вера старалась всучить ей деньги на такси. Но вот тут уже Лена отбивалась по-настоящему. и иногда даже грубо, а отбившись, шла на семи ледяных ветрах по длинному пустому Троицкому мосту и боялась редких случайных прохожих. Но когда она подходила к метро, и страхи улетучивались, она ощущала, как все ее существо наполнено каким-то особым теплом, и ей было так хорошо, как бывает только после ночного катания на лыжах, по льду озера в свете зимней луны Сергей не то чтобы не любил эти отлучки Лены, просто он по-своему устраивал себе праздник. И когда Лена приходила домой за полночь, Сергей, пытаясь быть галантным, нередко не мог с первого раза взять пальто из рук жены. Он промахивался. А у Лены перед глазами Ещё стоял букет белых розовых орхидей. Дети Веры подрастали, и Пит уже мечтал о том, чтобы они обучались музыке. А мечты Пита всегда сбывались. Тем более, что Пит сам часто садился за рояль. Джазовые импровизации были его коньком, и вскоре в доме появился учитель музыки, пианист из консерватории Михаил Оронович. За ним-то и потянулся шлейф скрипачей, пианистов, камерных ансамблей, вокалистов, начинающих композиторов, признанных мастеров, которые придали особый шарм дому Веры. Дебюсси, Рахманинов, Шопен, Чайковский, Бетховен. У Лены были свои музыкальные предпочтения. И если один за другим пианисты играли что-то бравурное и наступательное, она предпочитала выскользнуть из зала и перешептываться с Верой, колдовавшей на кухне. А когда учитель музыки занимался со старшим сыном, Вера с Леной имели возможность оставлять младших детей на няню и ненадолго исчезать. Они поднимались на пол пролета вверх по лестнице и там пили вино и кулили. Вначале Лена сопротивлялась этому, да и Вера тоже была не в восторге от сигарет, никак не укладывавшихся в американский образ жизни последних лет. Но в итоге обе курили, будто шкодили. А Вера в последнее время выкуривала одну сигарету за другой и с трудом останавливалась, и временами даже плохо чувствовала себя потом. Иногда мне кажется, Что я наполовину мёртвая, сказала однажды Вера, рассматривая свою беспомощную мазню на холсте. Но ведь ты вчера ездила в студию? Так что же? спросила Лена. Она знала, что Пиц снял для Веры комнату в центре, в которой она могла бы писать, и заказал холсты в подрамниках. А знаешь, что я сделаю там, когда приезжаю? Я плачу, еще пью вино и курю, только не говоря об этом Питу. А почему ты сама не расскажешь ему? Когда у нас нет времени на разговоры, разве ты не видишь? Вижу, но ведь ты знаешь, что за счастливое материнство есть неизбежная расплата собственным «я». Ты не можешь не знать об этом? — Я знаю. Я ни от чего не отказываюсь. — Тогда жди. Твои дети слишком малы, и никакая прислуга тебя не спасет от полного растворения в них, пока младшему ребенку не исполнится хотя бы пять лет. — Столько ждать я не вынесу. От меня ничего не останется. Но другого выхода нет. И если ты чего-то стоишь как художник, ты дождёшься. Хотя я знаю, что шансов в таких ситуациях немного, даже те, у кого есть гораздо большее свободы действий. То есть член между ног не даром режут себе ухо или бегут от всех к чёртовой матери на Таити. Впрочем, теперь на Таити я бы уже не побежала. О, боже, почему всё так сложно? В этот момент пролётом ниже раздался шум. Младший сын Веры выскочил на площадку со словами: "Мама, где мама?" Няня пыталась втянуть его назад в квартиру, но он упирался. Вера торопливо загасила сигарету, быстро допила последний глоток вина, подала Лене знак, что пора возвратиться. Лена взяла свой давно опустевший стакан, и они ушли. Потом Вере пришла в голову идея о создании женского литературного клуба. Казалось, что она просто хочет объединить своих приятельниц в одно целое. Лена без иллюзий представляла себе будущее этой затеи, но не могла не поддержать Веру, тем более что ей была отведена роль переводчика. И вскоре четыре женщины собрались в доме Веры. Что для вас сейчас самое главное в жизни? Кроме семьи, разумеется, спросила Вера. Я хочу дописать свою диссертацию по русской литературе и защитить её, и преподавать литературу в университете, ответила Иден, молодая американка, недавно вышедшая замуж. Я обучаю детей музыке и хочу, чтобы это получалось у меня хорошо. И чтобы у меня хватило на это сил, сказала Светлана, жена Михайла Арановича, того самого, с которым Пётр, старший сын Веры, сидел у рояля почти каждый день. Я хочу, чтобы у меня получалась моя жизнь в России, моя русская жизнь. А сейчас мечтаю, чтобы я смогла объяснить вам, Кто такой Гурджиев? Почему он так важен для меня? И следующее занятие мы посвятим ему, его идеям, сказала Вера. А я должна признаться, что я сейчас на мели. Нет у меня светлых идей, которые я готова воплотить. Я просто ноль. Но я хочу общаться с вами и быть вам полезной. если смогу. Грустно улыбнулась Лена. Вера предложила выпить по бокалу вина. Разговор перескакивал с одной темы на другую. Лена поймала на себе испытующий взгляд Светланы. Так часто смотрят русские друг на друга, когда встречаются в компании иностранцев. Кто ты? А почему ты здесь? Что тебе от них нужно? спрашивали её глаза. Это рассмешило Лену, но её лицо оставалось непроницаемым. И ещё у меня предложение. У нас будут домашние задания. Каждый из нас предложит остальным про часть по 2-3 книги, которые сочтёт важными для всех. Подумайте над этим. Следующая встреча ровно через неделю в грузинском ресторане Пиросмани. Я буду делать доклад о груджиеве. Я очень хочу этого, торжественно закончила Вера. Компания ещё немного пошумела и разошлась. И через неделю встретилась вновь. Где? Где? Где ты, моя грузинская деревня в горах? Где ты? Длинный, как дорога стол, крати белыми скатертями на котором лежат красные как кровь помидоры огурцы зелёные как надежда пучки травы взъерошенные как мои мысли виноград сладкий как мечты сыр белый как моё неведомое будущее и вино терпкое и монящее как жизнь которая всегда много обещает но быстро кончается. Где ты, волшебное грузинское многоголосие, хор, где я пропела хотя бы несколько нот, глядя в глаза многочисленных друзей и соседей, радующихся солнцу и вину вместе со мной? Где ты, раблязянское пиршество, где восторг и отчаяние и непонятные стомы? робкий предвестник любви так шла лена в пиросмане поёживаясь от осеннего холода она хорошо знала где всё то о чём она думала там же где и белый океанский корабль покачивающийся на волнах нигде